Глава 17. Листик рассчитывал, что мы отведаем его стряпню по дороге. Знал бы он, куда нас выведет тропа и кто встретится на пути. Да у меня кусок поперек горла встал, когда я увидела, с чем пожаловали в лес должники Иова. Нельзя смеяться и есть одновременно. Так и подавиться можно. «Мне добрые молодцы, так дело не пойдет. Я у вас что просил? Краски, кисти и мольберт?» «Это я вам не заказывал». Это оказалось черной козой, которую бывшие охотники за привидениями зачем-то приволокли в лес. Несчастная животинушка упиралась изо всех сил, но расклад явно был не в ее пользу. «Вы на кой мне козу привели? Я ее что, по-вашему, теперь рисовать должен?» «Да не наша это коза, уже третий раз вам объясняем! Ау!» взвыл один из должников, а все потому, что коза ухитрилась боднуть его ногу. «А вы разве кого-нибудь еще здесь видите?» — въедливо вопросил Иов. «Видим их». Нашему появлению охотнички несказанно обрадовались. Видимо, решили, что мы отвлечем въедливое привидение. «Элли, ну, наконец-то, почему так долго?» — призрак подлетел к ступе. «Ну-ка, растолкуй, для чего черных коз к нечисти водят?» «Чтобы сожрала», — предположил Буян. Охотники с ужасом вытаращились на коня. «Он говорящий. В этом лесу побродишь, еще и не так запоешь», — зловеще пообещал Буян. Горемыки переглянулись. Судя по всему, они уже раз сто пожалели, что вернулись, и принесли Иову обещанное. Кстати, могли я на опушке подношение оставить. В лес-то зачем сунулись? Еще и с козой. «Если коза не ваша, то чья?» — спросила я. «Да умника одного!» — мужчина зло зыркнул в сторону ближайших деревьев. «Сбежал он под шумок, пока мы дары господину призраку показывали», — вздохнул его напарник. Я вопросительно посмотрела на Иова. Тот резко присмирел и принялся оправдываться. «Ну да, был тут такой доходяга, тощий и чахоточный». «Элли, не переживай, его лесная нечисть сожрет и не подавится». «Считаешь, что это должно меня успокоить?» «Ошибаешься», — припечатал я. «И козу надо вывести». «Так и я о чем?» — взвился Иов. «Пусть забирают!» Пока мы спорили, Арнель спешился и теперь задумчиво поглаживал кози бок. «А что, если листику ее отдать? Хорошая коза в хозяйстве домового всегда пригодится». Темный лес предложение полностью одобрил. Клубочек знакомо подпрыгнул на месте и разделился на два. «И все из-за какой-то козы!» Почувствовав мое настроение, животинка жалобно заблеяла и начала сжаться к Арнелю. «Спокойно, моя хорошая, эта ведьма только кажется грозной, сердитой», — ласково протянул он. «Если потеряешься в лесу или дашь себя сожрать, найду и закопаю», — мрачно предупредила я. «Договорились, ты только место по суше на пригорочке выбирай». «Вот как он может в такой момент и ерничать?» «Элли, ты так клубочек потеряешь», — поторопил меня Иов. «Артефакты в самом деле было уже далеко. Того и гляди, скроются за деревьями» пришлось приказать ступе трогаться с места вот и какое испытание приготовил мне темный лес и почему я должна проходить его в одиночку я же не претендент на руку и сердце прекрасной принцессы в темный лес пробрался неучтенный жених первое что я подумала наткнувшись на субъекта субтильной наружности лежащего поперек моей тропы да я едва в него не врезалась а все из за коричневого зеленого плаща в которой он был укутан по самый подбородок. Вот кто отправляется в лес, замаскировавшись под болотную кочку? «Чего лежим? Спим или умираем?» Не слишком ласково поприветствовала я незнакомца, разумеется, предварительно убедившись, что со здоровьем у него полный порядок. Мужчина тихонько заворчал. Если я верно разобрала слова, то меня попросили развоплотиться. «Я ведьма не настырная, отвали не мешай, распознаю на раз». «Но если из-за этого типа темный лес разлучил меня с Арнеллем, то я должна хотя бы выяснить причину». Отослав ступу прочь, я основательно занялась болотной кочкой. Настроение было припаршивое, поэтому я раскинула сеть и призвала первую попавшуюся живность. Ею оказались муравьи. Повинуясь безмолвному приказу, они сошли с тропы и принялись дружно карабкаться на живой пригорок. Потребовалась пара-тройка укусов, чтобы незнакомец окончательно проснулся и ошалело вытаращился на меня. «Антидот не подействовал. Или ты действительно существуешь?» — несколько флегматично вопросил он. «Хотя чему удивляться? темный лес — место гиблое. Странные тут встречаются рожи». «Хорошо, что на твою не похоже», — буркнула я и откупорила флакон с эликсиром для ясности мыслей. Легкий фиолетовый дымок вырвался из стеклянного сосуда. Заметив его, страдалец зажал рот и нос руками и энергично замотал головой. Интересный способ защиты от летучего эликсира. Вот и чего он дергается, Ясность мысли ещё никому не навредила. Спустя минуту мне пришлось откорректировать свои убеждения, потому что незнакомца скрутило так, что я уже и не рада была, что открыла злосчастный флакон. Бедолага кашлял, не переставая. Из-под крепко сомкнутых век текли слезы, Не иначе как передозировка эликсирами. Но откуда мне было знать, что он вошел в темный лес на свою беду сверхподготовленным. Сгинь, сердобольная, прохрипел он, когда смог говорить. Так я же хочу помочь. Ты уже достаточно помогла. Пытаясь восстановить дыхание, просипел он. Всю жизнь мечтал, чтобы меня прикончила зеленая малявка. Пусть я и малявка, зато не я сейчас мучаюсь от передозировки. «Уела, нечисть лесная!» Маг наконец-то выпрямился, сложил худеющие руки на коленях и посмотрел на меня. Он выглядел старше, чем показалось мне вначале. Высокий лоб подчеркивали глубокие морщины, полные губы были неодобрительно поджаты, однако в слегка раскосых глазах я заметила живой интерес. Меня самым бесстыжим образом изучали. «А кто ты такая будешь?» Несколько бесцеремонно поинтересовался он. Я девочка-ягодка, по лесу гуляла, путников искала. Бойко симпровизировала я. Диву и Ольху точно бы понравилось. А ты кто такой? Зови меня Странник. Мужчина хитро улыбнулся. Ты эту деву знаешь? Мне продемонстрировали одно из посланий Мелисандры. Миниатюрный портрет прилагался к свитку. Встречались, а ты, как я понимаю, жених? Скорее лицо, заинтересованное в возвращении принцессы. юшки поварёшки не иначе как кто то нанял профессионала чтобы вызволить мелисандру а сам от чего в лес не пришел струсил так что девочка ягодка проведешь меня к черной башне я неплохо заплачу странник вытащил из за пазухи кулон на толстой золотой цепочке будь я обычной лесной нечистью а хочет до золота непременно бы клюнула но я была почти что дипломированной ведьмой и прекрасно знала что нательные артефакты не дарят первому встречному а если предлагают то со злым умыслом Присмотревшись к кулону повнимательней обомлела. Это был артефакт темной магии, причем из разряда подчиняющих. Я зло посмотрела на мага и, крепко стиснув зубы, покачала головой. Да я едва сдержалась, чтобы не произнести: Ну здравствуй, папа! Признаю, хотел обмануть, но мы же с тобой одного поля ягодки, так что без обид. Родственничек хитро подмигнул и спрятал кулон. Назови свою цену, я маг не бедный. «Нет уж, спасибо, мне от тебя ничего не нужно, а вот сестрице помощь пригодится. Ты поможешь Мелисандре вернуться на трон Турина и приструнить регентский совет». Сладко пропела я, предвкушая реакцию, и она превзошла все ожидания. Лицо Гарольда темного вытянулось, он растерянно захлопал глазами и пару секунд безмолвно таращился на меня. Видимо, пытался сообразить, послышалось ему или нет. «А тебе какое дело?» Несколько растерянно спросил он. «Да эта принцесса тут всех достала. У русалок жениха отбила, фея обидела. Даже единственного волка Длака приворожила. Сидит тот теперь перед башней, заколдованный». Выпалила я, не сводя взгляд с неба. «Ешки-поварешки, надеюсь, мне сейчас не прилетит молния по башке от внезапно обретенной сестрички». Подумала и не угадала. Вместо молнии на меня посыпались еловые шишки. Да так урожайно, что без шишек на голове, а то и двух, не обошлось бы, если бы не щит, своевременно наколдованный черным магом. «Спасибо», — поблагодарила я его. Гаральд кивнул, однако взгляд его был устремлен вверх. Неужто заметил тень, подосланную Мелисандрой? Получается, папа в курсе ее проснувшихся способностей. Может, поэтому и нашел? «Заколдованный, говоришь?» Черный маг неожиданно ухватился за мои последние слова. «Да, Захарий, существо безобидное. Не переживай, он не тронет». «Так мы идем, или тебе цена не устраивает?» Я зыркнула из-под лобья на того, кто был моим отцом. «Ни капли внешнего сходства». «Принимаю твои условия». Маг поднялся на ноги и плотнее закутался в заметно позеленевший плащ. Теперь он был практически под цвет еловой хвои. «Эх, не хотелось бы такого помощничка иметь под боком». Но это лучше, чем постоянно оглядываться и ждать непрошенного семейного участия. Я бросила клубочек себе под ноги и попросила его провести нас к Черной башне. А долго ли добираться? Вполне невинный вопрос заставил меня ощутимо вздрогнуть. Выяснилось, что у меня на него уже стойкая аллергия. Так и хотелось ляпнуть какую-нибудь колкость. Но раз взялась отыгрывать роль милой девочки-ягодки, надо придерживаться сценария. «Все зависит от леса. Если он пожелает, чтобы ты побыстрее добрался до принцессы, то обязательно откроет самый короткий путь». «А если лес не захочет, чтобы я ее нашел?» маг заметно помрачнил. «Тогда мы будем ходить кругами». «Учту». Я уже мысленно порадовалась такой понятливости, как вдруг маг вскинул руки. Вырвавшийся с густок силы был похож на выпущенную стрелу. Она с громким шипением воткнулась в землю и растаяла оставив после себя выжженный дотла круг. «Что вы вытворяете?» «Помечаю дорогу». На меня посмотрели с незамутненным удивлением. «Ты не имеешь права использовать темную магию в этом лесу». «Да лес за такое!» «Смотри, мы уже у цели, а ты говорила, что кругами ходить станем». Гаральд указал куда-то позади меня. Обернувшись, я сперва ничего не заметила из-за густого кустарника. Но мака раздвинул еловые ветки, и моему взору открылся знакомый луг. Посредине которого торчала одинокая черная башня. Спасибо, дальше я сам. Маг уверенно направился вперед, даже не посмотрев на меня. Да он забыл обо мне, как только увидел конечную цель. Потрясающая беспечность. Это же темный лес. Здесь все дышит обманом и внезапными преградами. Наверняка и башня была не настоящая. Мы столько дней пытаемся до нее добраться. Не может же черный маг быть таким везунчиком? Это же просто несправедливо! Кроме того, дремучий дух не любит легких путей, и уж если развлекается, то основательно. А еще лес бывает жутко непредсказуемым. Я до последнего не верила, что мы действительно вышли к лугу, на котором располагалась черная башня, пока не заметила Арнелля. Очевидно, тот добрался сюда одновременно с нами и тоже слегка растерялся, обнаружив неожиданно материализовавшуюся цель, потому что замер, всматриваясь в башню». Аге, кажется, у меня появился конкурент», злорадно объявил Гарольд темный, которого я ненадолго упустила из виду. «Что, малявка, никогда не видела обугленной эльфийской плоти?» «То, что речь идет о Барнелле, я не сомневалась ни секунды, как и в том, что маг нападет без предупреждения». Вскинув руки, он принялся обубнить себе под подно заклинание «Я могла бы тоже воздать к лесу и задействовать силу земли, но тогда маскировке настал бы конец». «Уж лучше и дальше оставаться безобидной девочкой-ягодкой, милой и слегка истеричной». «Не губи!» Я бросилась вперед, хорошенечко подпрыгнула и повисла пиявкой на маге чуть повыше поясницы. Эффект внезапности сработал на ура. Сотворенная темной магией стрела улетела ввысь, просто чудом не задев черную башню. «Гнили пыль на твою голову! Ты что вытворяешь?» Мужчина безуспешно старался разжать мои руки и стряхнуть себя. Ты обещал мне, что поможешь выгнать принцессу из леса. Об убийстве речи не было. Грамотно закатила истерику я, изо всех сил сжимая пальцы. Еще и визжала так, чтобы услышали все заинтересованные, и арнели и Мелисандра, и Захарий, которого, к слову, пока что не наблюдалось. Да спасу я мою девочку, не дам в обиду. Да чтоб я сдох, если она свяжется со страухими из Златолесья. Личная неприязнь черного мага к Нелли и Лару не вызывала сомнений. Наверняка узнал противника, с которым столкнулся на пляже. гарльду наконец-то удалось сбросить меня на землю. Крутанувшись на пятки, он уставился на меня в упор. Я же жалобно захлопала ресницами и пролепетала. «Не обижай Мелисандру! Пожалуйста!» «Вот же бестала челесная, в сердцах воскликнул он. «Я же уже сказал!» Продолжить беседу помешал свист стрелы, на этот раз уже настоящий. Нет, конечно, Арнель усилил ее с помощью пары тройки заклинаний. все таки маг он был толковый. Стрела пролетела так близко, что я почувствовала движение воздуха. Воткнувшись в землю, она вспыхнула, разбрасывая вокруг жалящие искры. «Иди сюда, малявка. Я не смогу держать щит на обоих». Не успела я рот открыть, как Гарольд вздернул меня за шиворот точно котёнка и прижал к груди. «Да что же это за издевательство?» Захотела вырваться, но меня весомо встряхнули. Так и осталось болтаться где-то в районе подмышки. Потрясающее ощущение. И невероятные впечатления. А уж как это выглядело со стороны? Да не иначе, как живой щит и выглядело. Очевидно, Арнель сделал аналогичный вывод, потому что от дальнейшего обстрела воздержался. «Эге, а вот и очередной женишок!» Голос черного мага вибрировал от злости. «Из компаний? Ты их знаешь?» Подмышечное положение сменилось захватом под грудь. Неудобно и жуть до чего унизительно. Впрочем, мысли о незавидной ситуации, в которой я очутилась, быстро исправились, как только я увидела, кто еще пожаловал на заветный лук. Нет Габриэля, я даже рада была видеть. Но он вышел в компании древней и небольшого грибовича ягодного отряда. Я быстро прикинула перспективы и поняла, что влипла. «Арнель, Габриэль и лесная нечисть наверняка решат, что я угодила в ловушку, и меня необходимо вызволять из плена. А если они начнут бой, то дальнейшие переговоры с черным магом станут невозможны. Благороднейшие герои, меня уже не нужно спасать!» Возглас Мелисандры был таким же несвоевременным, как и ее явление. Потоптавшись немного на подоконнике, сестричка с радостным опля шагнула с карниза. «Ау, ешки-поварюшки, как больно!» За выходку мелисандры пришлось расплачиваться моей шкурой, чтобы подхватить принцессу магии, черный маг выпустил меня из рук. Так я шлепнулась плашмя на землю. Старался Гарльд зря, Мелисандра не упала, а принялась спускаться по ступеням, появившимся из стены башни. Поняв, что дочурка не убьется, маг отменил колдовство, и оно черным дымом развеялось по ветру. Выглядело эффектно и совершенно непонятно для тех, кто не в теме а таковых было предостаточно. И Нелли, и фландрийский принц, и лесная нечисть. Пока Камбалой валялась на траве, пытаясь придумать, как разрулить непростую ситуацию, она разрешилась сама собой. Точнее, благодаря Захарию. Лохматый партизан, до сих пор пребывающий в засаде, выскочил невесть откуда и со спины набросился на Гаральда, повалив того на землю. Лесная нечисть поддержала нападение воодушевляющим ором. Грибовичи и ягодники были в восторге от такого поворота. Кто бы мог подумать, что они настолько кровожадные? Ёлки зеленые! До этого момента я не осознавала, до чего же наш Захарий крупный. Казалось, что он запросто перекусит тощего, как жертв мужчину пополам. Несмотря на кажущуюся хрупкость, Гаральд пихался и пинался, не давая Захарию добраться до его горла. «Захарий, прекрати, тебя же потом стошнит!» закричала я, заметив, что маг начал сдавать. «Ради благой цели!» — огрызнулся волкодлак, еще энергичнее щелкая зубами. Отпихивающий его Гарльд скосил на меня обиженный взгляд. «Нет, тут я его понимала. Он же меня несколько раз спасал, щитом укрывал, а я оказалась подружкой волкодлака. Интересно, что он скажет, когда узнает о моих отношениях с Арнелем? Но до этого знаменательного момента еще надо дожить, а без моей помощи Гарльду это вряд ли светит». Пришлось срочно прибегнуть к сонному порошку Грибовичей. Поступок был рискованный. То, что Захария вырубит, я не сомневалась, а вот насчет черного мага не была уверена. Но хвала темному лесу, пакость удалась. Противники сначала замедлились, а потом и вовсе застыли, сморённые волшебным сном. Вот и отлично. Просто замечательно. Перевожу дух и навстречу остальным. Отдыхала я недолго, бежала изо всех сел, мысленно набросав порядок действий. Для начала убедить всех не трогать черного мага репутация репутации но темному лесу он не навредил и вообще родственник затем успокоить мелисандру если сестричка психанет и начнет магичить то плохо станет всем и самое важное выяснить когда же темный лес позволит мне снова вырасти это же не испытание а издевательство план был хорош настрой боевой но ситуация все равно вышла из под контроля. Кто ж знал, что на черного мага сонный порошок так плохо подействует? Встревоженный вопль Мелисандры остановил меня на полпути. Обернувшись, я обнаружила, что Гаральд уже поднялся на ноги. Держался он на них не твердо. Это и спасло волка Длака от немедленной расправы. Я же мысленно простилась черным магом, ожидая, что тот растворится среди деревьев. Этот поступок был бы самым логичным в его ситуации. Но я недооценила желание Гарльда добраться до Мельсандры. Пошатываясь, он направился навстречу дочери. Та не собиралась облегчать ему задачу и застыла на месте, с любопытством таращаясь на приближающегося отца. Свист эльфийской стрелы нарушил торжественность момента. Я повернула голову. Так и есть, Арнель постарался. Черный маг сделал еще шаг, и снова у его ног предупреждающий вонзилась стрела. Это и стало последней каплей. Воздух вокруг Гаральда стремительно потемнел, черные струи взметнулись вверх, образуя завихрение. Мак медленно развел ладони, и между ними засверкала молния. Выглядело эффектно. В иной бы ситуации я бы обязательно полюбовалась. Еще и Иова позвала бы, чтобы запечатлел эпичный момент на холсте. Сейчас же меня беспокоила цель Гаральда, а вернее потенциальное количество этих целей. Если за Арнеля я не особо волновалась, то фландрийский принц и лесная нечисть были уязвимы, а настоящая ведьма друзей в беде не бросает. Наплевав на конспирацию, я мысленно возвала к темному лесу. Вредить гарльду не хотелось, всего лишь помешать ему атаковать, поэтому, когда маг повернулся, у меня сердце ушло в пятки. И все равно не отступило, а продолжила бормотать под нос слова сонного заговора. Расчет был прост. гарльд смог перебороть сонный эффект порошка грибовичей и вряд ли рассчитывал, что кто-то дерзнет применить аналогичные чары. Выяснить успешность затеи мне было не суждено. Гаральд не стал дожидаться, пока внезапно раскрывшаяся ведьма что-то там наколдует, и атаковал. Сорвавшаяся с его пальцев черная стрела стремительно направилась ко мне. Я активировала охранные амулеты, но волжбу не прекратила. Возможно, еще успею наслать на него сон. Обязана успеть. Увиденную краем глаза тень я сперва приняла за наколдованную. Смазанным пятном она бросилась на перерез снаряду, выпущенному Гарльдом, и ударилась об него. Последовавшая вспышка была до того ослепительной, что я на мгновение прикрыла глаза. Горестный крик Мелисандры заставил меня разлепить веки. Под слеповато щурясь я наконец-то смогла рассмотреть, кто именно пришел мне на помощь. «Да что же ему не спалось-то?» волкодлак тоже успешно преодолел действие сонного порошка грибовичей а проснувшись ринулся на подвиги и вот зачем он эту стрелу ловил защитничек сверхинициативный кто его просил я бы и сама справилась тогда бы мне не пришлось замирающим от ужаса сердцем изучать ауру Волкодлака. еще и мелисандра развопилась что ее захарчика убили разве при таком оре сконцентрируешься поверхностное исследование выявило что захари жив Однако с его аурой творилось нечто странное, она менялась. «Ты тоже это видишь?» — спросила я у подошедшего Арнелля. Тот коротко кивнул и, присев рядом с волкодлаком, принялся понемногу вливать в него силу. Я настороженно следила за реакцией мохнатого пациента. Все-таки лесная нечисть светлую магию на дух не переносит. «Он не...» — еле слышно выдохнула Мелисандра. Стоящий рядом Габриэль попытался приобнять девушку. Но та раздраженно передернула плечом, давая понять, что не нуждается в утешении постороннего. Прервав изучение ауру Захария, я нашла взглядом Гаральда. Он так и не сбежал и теперь стоял в окружении грибовичей ягодников. К слову, дары возможности черного мага ничуть их не беспокоили. Немного сильнее их волновало, чей это пленник и куда его необходимо доставить. «Элли, смотри, он шевельнулся. Принцесса заметно одушевилась когда Захарий вдруг дернул мордой. Я на ее месте бы не спешила радоваться. Подергивание головы участилось, а потом и все тело волкодлака зашлось в конвульсиях. Арнель мгновенно прервал процесс исцеления и виновато посмотрел на меня. «Это не ты, тут что-то другое», — пробормотала я, склонившись над Захарием. «Оставьте его, вы делаете только хуже». Мелисандра отпихнула меня в сторону и рухнула рядом с волкодлаком. «Милый мой, хороший, а ведь мы только-только начали понимать друг друга». Тихое воркование сквозь слезы поразило меня намного сильнее свершившегося колдовства. Еще мгновение назад на коленях принцессы лежала мохнатая голова нечисти, но после очередной яркой вспышки в ее объятиях оказался молодой человек. «Элли, кто это?» Испуганно взвизгнув, Мелисандра вскочила на ноги. «Куда он дел, Захария?» «Боюсь, это он и есть», — пояснила ситуацию я. Голос при этом дрожал от сдерживаемого смеха. «Как же так?» Принцесса посмотрела на меня с такой обидой во взоре, словно это я превратила мохнатого волкодлака в парня. К слову, очень даже симпатичного. Я бы обязательно отметила это вслух. Но принцесса вдруг зашаталась и рухнула в обморок. Дернувшийся на выручку Габриэль замер, понурив голову. Захарий оказался быстрее. С поистине звериным проворством он подхватил Мелисандру и прижал к груди. Кажется, сестричка все-таки дождалась своего прекрасного принца.